что делаешь, Иваницкий? И зачем ты чемодан с антресолей достал?» Ирина стояла перед ним, возмущенная, распаренная жарой. «Чего ты молчишь-то, я не понимаю. Объясни, что ты делаешь. И вообще, где ты был? Я звонила твоей матери, тебя там не было». «Да, я у нее не был». «А где ты был? Да что ты делаешь? Объясни, наконец». «Я собираю вещи. Я ухожу, Ирина». «В смысле, куда ты уходишь?» «К другой женщине. Куда?» Она замолчала, глядела на него во все глаза, будто ждала, что он сейчас рассмеется весело, скажет что-нибудь совсем ему не свойственное. Шутка, мол, такая неудачная. Киркуду. Он равнодушно достал из шкафа белую рубашку, аккуратно сложил в чемодан, расправив воротник и манжеты, Она по-прежнему удивленно наблюдала за его действиями, потом подняла плечо, провела по нему задумчиво подбородком. «Я не поняла, Иваницкий. Объясни толком, что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду другую женщину, Ирина. Если хочешь, давай поговорим. Только мне особо сказать тебе нечего, кроме банального «прости». Не знаю, что еще в таких случаях говорят». «Ага, прости, значит. Вот так, значит, да?» И откуда же она взялась, эта другая женщина? Я ее знаю?» Она все еще говорила насмешливо, будто подстраивалась к несостоявшейся дурацкой шутке. Потом подошла, вырвала из его рук очередную рубашку, отбросила в кресло, произнесла раздраженно. «Ну все, хватит. Объясни, наконец, что происходит». «Я тебе уже объяснил. Я собираю вещи. Я ухожу, Ирина». «В смысле, навсегда навеки, что ли?» — Да, навсегда, навеки. Если хочешь, на развод подавай сама. — Ах, на развод! — пропела она угрожающе, подняв подбородок вверх. — Вон даже как! На развод! — А вот это! Видел? Развод! — вытянула она перед его носом жирную фигу. Он глянул сначала на фигу, потом ей в глаза. Ирина задохнулась, будто ударилась об его взгляд непривычно решительный. И еще что-то плавало, плескалось в его взгляде уж совсем для нее неприемлемое, похожее на дерзкую жалость и к фиге, и к угрозе в голосе. И как-то потерялась вдруг, моргнула растерянно, медленно опустила руку вниз. «Саш, ты что, серьезно, что ли?» «Ну, это же невозможно, Саш!» «Погоди, давай поговорим! Давай все с самого начала!» Что-то я не пойму ничего. Какая женщина? Откуда она взялась? Неважно, Ирина. Неважно, откуда она взялась. Она трудно сглотнула, потерла ладонью грудь. Лицо приняло несчастное выражение, какое бывает у человека, которого только что оскорбили неожиданно, а главное, незаслуженно. А главное, кто оскорбил? Тот, кому и близко оскорблять не положено. И надо бы как-то умудриться не закричать, «Не затопать ногами, а ответить достойно, чтоб этот кому не положено», — почуял свою оплошность. Да только слова нужные делись куда-то, и никак их нужные и правильные не подобрать. Он видел, как трудно бьется жилка на ее влажном виске, как брови поднялись удивленным несчастным домиком, и как трудно дается ей это минутное молчание. Наверное, он сейчас очень грубо ей отвечает». Наверное, надо как-то помягче. Но как помягче? Может, вообще надо было молча собраться и уйти, не отвечая на ее вопросы? Может быть. По крайней мере, дискуссии бы не затеялось, и фиги, выставленные в лицо, не было бы. Хотя нет, без фиги все равно не обойтись. Это уж надо Ирину знать. Тебе, может, и не важно, а мне важно. Проговорила она тихо, но с весьма значительной менторской ноткой в голосе. «Не забывай, какое положение здесь мы занимаем. Все-таки я директор школы, этакой славы мне еще не хватало. Ты что, решил меня опозорить, Иваницкий? Ты думаешь своей головой, что делаешь?» «Ну, я могу допустить. Понятно, что ты все-таки мужчина, но уходить-то зачем? Что за блажь тебе в голову пришла?» Нет, нет, это никак невозможно, и не думай даже. Я все уже решил, Ирина. Нет, ты ничего не можешь решить без меня. Тебе придется со мной считаться. Я тоже имею право. Да что происходит в самом деле? Дурацкий какой-то разговор, как в дурном сне. Ты мой муж, у нас семья, у нас дочь в конце концов. И здесь нас знают как семью Иваницких. Семью, понимаешь? «Каждая собака знает!» «Да что я тебе объясняю очевидные вещи, как младенцу?» «Да, Ирина, ты права. Не надо мне ничего объяснять. Я повторяю, я все решил. А дочь у нас уже взрослая, она все поймет правильно. И неудобства с социумом тоже можно пережить. Надеюсь, это для тебя не смертельно». «Ах ты! Да что ты понимаешь, не смертельно!» — Это, мой дорогой, в большом городе не смертельно, когда женщина идет по улице, и за спиной у нее никто не шепчется. А здесь? Ты понимаешь, что будет со мной здесь? Такая новость для кумушек, директора школы Ирину Сергеевну Иваницкую, муж бросил. — Ну, скажи кумушкам, что это ты меня бросила. — Издеваешься? Да я бы сказала, но кто мне поверит? — Ты ж у нас, можно сказать, местная знаменитость, тонко организованная нежная душенька. У тебя на уроках все гегемоны стихи читают, а родители на руках носят. Никто ж не знает, что ты в душе такой подлец. Кто она, я тебя спрашиваю? Не кричи, Ирина. Но я ее знаю хотя бы. Нет, ты ее не знаешь. Да это и не имеет значения, в общем. Она вдруг выпучила глаза, на секунду прижала ладонь к рту, потом медленно проговорила, вальяжно качнув головой. «А, погоди-ка». Как же я сразу-то не догадалась, а? Это ведь та женщина, которая... Мне твоя матушка как-то обмолвилась, что к ней медсестра приходила, уколы ставила, когда ты у нее неделю жил, когда Женька уезжала. Ну, теперь мне все понятно. Это ведь она, да? Ну, чего молчишь? Имей смелость признаться, Иваницкий. Это она? Он молча наклонился, сунул в карман чемодана галстук, синий в черную крапинку потянулся рукой к креслу, чтобы достать брошенную туда Ириной рубашку. — Значит, она. Значит, тебе недели хватило, чтобы... А я, значит, всю жизнь псу под хвост. Сволочь ты, Иваницкий. Тихая, подлая, неблагодарная сволочь и предатель. Вот ты кто. Она зарыдала громко, неумело, утирая со щек слезы тыльной стороной ладоней. И впрямь плакать она никогда не умела, не получалось у нее плакать. Наверное, от того, что больше чужие слезы любила. Пока бывало не доведет какую-нибудь слабохарактерную учительницу до слез, не успокоится. Вот и сейчас вдруг успокоилась мгновенно, подобралась вся, с шумом вдохнула в себя воздух. Шагнула к чемодану, наотмашь сбросила его с кресла, так что все содержимое вывалилось на пол с жалкой тряпичной кучкой, и проговорила злобно сквозь зубы. «Да что я с тобой тут? Никуда не пойдешь, и все. Хватит с меня, Иваницкий. Если не понимаешь слов, значит, будет вот так». И пнула по тряпичной кучке ногой. Постояла, глядя на разбросанные по ковру вещи, потерла в задумчивости лоб, пробормотала себе под нос. Так, надо еще деньги проверить, все ли на месте. Шагнула к мебельной стенке, откинула крышку секретера, вынула жестяную коробку из-под печенья, где хранились семейные сбережения. Выхватила пачку купюр, повернулась к нему, нервно зажав их в кулаке. «Деньги я забираю, Иваницкий, так на всякий случай. И карточка твоя зарплатная у меня, так что ты гол как сокол». Если хочешь уйти, уходи в чем есть. Он молча повернулся, пошел к двери. Она взвыла, ринулась вслед за ним. «Да что мне, силой тебя держать, что ли? Подумай, кому ты нужен, бесхребетник несчастный? И на что ты жить будешь? У тебя даже на электричку денег нет. Постой!» Он быстро шел к станции, почти бежал. И сам себя презирал за это бегство. Благо, что электричка вовремя подошла, вскочил в вагон, двери закрылись, мелькнули за окном улицы, мост через реку. Все, сбежал. Ему вдруг стало ужасно смешно, а ведь и впрямь сбежал, как трусливый заяц. Хорошо документы успел взять. Вот они во внутреннем кармане пиджака. Паспорт, трудовая книжка, диплом. «Сиди и радуйся, Колобок». «Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, и от жены ушел, и от мамы». «Да, смешно. Он очень смешной человек. Они оба с Лизой смешные люди. Только любовь у них не смешная, а самое, что ни на есть, настоящее. И он в этой любви мужчина, а она женщина. Любовь не может быть смешной».